Глава двадцать первая. Нойр молчал какое-то время, переваривая сказанное мной. «Что нужно сделать мужчине, чтобы завоевать тебя?» Наконец сформулировал он новый вопрос. Я тяжело вздохнула. И что на это ответить? Я не знаю. Пожала плечами, которые, кажется, уже обгорели под таким солнцем. Нойр кивнул задумчивым видом. «Рамс говорит, что все женщины на свете...» «Готовы на все, чтобы провести со мной хоть лишнюю минуту», — вдруг сказал он. «А мне нужна только та, которой никто не знает, как подступиться. Даже она сама». Я усмехнулась. «А если это всего лишь магия?» — склонила я голову на бок. «Тогда магия случилась еще до того, как я увидел тебя», — покачал он головой. Вот так мы и шли еще некоторое время, и спустя несколько часов оказались у леса. Я с сомнением посмотрела под темные кроны деревьев. Хищники здесь есть, ядовитые растения, еще какие-то опасности. Я посмотрела на Юмыка, который также вглядывался в лес. Хищники есть, но на разумных они нападать не будут. Растения, постарайтесь не есть неизвестные ягоды. М -м Деревья оплетены лианами, не трогайте их, они могут напасть. Оповестил насорк. «Ладно, мы просто выберем место для лагеря подальше от этих лиан». Такое место нашлось буквально в получасе ходьбы от кромки леса. Чистая полянка без завалов деревьев и каких-либо видимых опасностей. Мы сели на траву, чтобы немного передохнуть, немного перекусить и решить, что делать дальше. «Нойр!» – позвала я шефа по имени, за что получила такой внимательный взгляд, что даже смутилась. «Здесь магия появилась?» Мужчина прислушался к чему-то внутри себя. Потоки очень нестабильны. Я бы не рискнул сейчас пользоваться заклинаниями, сказал он. Будет хорошо, если мои ботинки смогут зарядиться магией для завтрашнего продвижения. Я кивнула. Ладно, будем разбираться по старинке. Я поднялась на ноги, которые немного гудились непривычки. Все же, разнося готовую еду, я ходила гораздо больше, чем в последнее время в академии. И вытащила из сумки меч-хранитель рода Энамдей, который забрала у Манора. Тогда соберите валежник для костра. Дров нужно будет много, чтобы на всю ночь хватило. Дым отпугнет хищников, сказала я и отправилась туда, где виднелись хвойные деревья. А ты куда? тут же подорвался Нойр. Нарублю лапника, не на голой земле же спать. Хмыкнула я и, пройдя мимо раскидистых кустов, уставилась на симпатичное пушистое дерево, у которого явно ветки были лишние. Потрогала пальцами иголки. Мягкие, как у пихты. Точно подойдет. Перехватив меч поудобнее, я принялась рубить ветки. На удивление, работать мечом оказалось легче, чем я могла подумать. Было ощущение, что он сам делает за меня половину работы, правильно падая на ветку и перерубая ее одним махом. Я так увлеклась, что когда обошла эту местную пихту с другой стороны, никак не ожидала, что из-под низких веток на меня с визгом вылетит какая-то скотина, которая собьет меня с ног. Я снова упала и ударилась спиной, но быстро перекатилась и уставилась на здорового клыкастого кабана, который уже развернулся и снова бежал на меня. «Мама, что ему от меня надо?» Меч лежал возле дерева, и туда я добежать никак не успевала, так что пришлось резво отпрыгнуть в сторону, чтобы меня попросту не затоптали. У меня уже и так все тело в синяках, и добавлять новые мне совсем не хотелось, да и помирать тоже, а эта скотина вполне могла и убить. «Отстань от меня!» — рыкнула шаря рукой в сумочке. Чем я смогу его остановить? Перцовым баллончиком? Электрошокером? Под руку попался дамский арбалетик, который я быстро вытащила. Ага, пять болтов в запасе. Как там Лёшка говорил? В глаз попасть? Когда кабан снова метнулся в мою сторону, я прицелилась и выстрелила всего с трех шагов, после чего отскочила и перекатилась ближе к дереву. Послышался громкий, полный боли виск, и раненую скотину снова понесло на меня. «Вот теперь он меня точно убьет!» «Тамила!» — послышался крик откуда-то сбоку, но на размышление времени не было. Я схватила меч и, вспомнив, что у меня вообще-то крылья есть, подпрыгнула с их помощью метра на три и упала вниз, позволив гравитации сделать половину работы за меня. Вторую часть работы сделал меч, с хрустом вошедший в голову несчастной скотинки. Я же кулем повалилась рядом на многострадальную спину. И как только сегодня крылья не переломала себе. Томила. Шаги были теперь совсем близко, и сильные руки приподняли меня за плечи. Ты как? Где болит? Двумя руками он принялся меня ощупывать на предмет повреждений. Нормально все, выдохнула. Испугалась просто немного. Я так испугался, когда увидел, как он на тебя бежит. Он с силой прижал меня к себе, выбив из груди мой сдавленный мягкий «Ой, прости!» — тут же перепугался он. «Где больно? Что я могу сделать?» «Прекрати!» — вдруг вскипела я от таких его действий. «Ты мне муж, а не наседка!» Я захлопнула рот, когда осознала, что из меня вырвалось. Ей-богу, это не я виновата, а состояние аффекта. Просто испугалась этого зверя, а теперь отходняк и... «Что?» — с трудом выдавил он из себя. «Я попыталась отодвинуться. Да куда там?» Сильные руки крепко держали меня за плечи, а глаза впились в мое лицо неверящим взглядом. — Я не виновата, — прошептала, не зная, что еще сказать. «Честно — Честно. и закрыл глаза, что-то пробормотал и снова открыл, глядя на меня уже куда более спокойно. — Сейчас я отведу тебя к поляне. Мы с Юмеком принесем эти ветки, которые ты нарубила, и разделаем тушу кармаза, а потом ты мне все расскажешь, — сказал он помог мне подняться и потянулся за мечом, чтобы выдернуть его из головы кабана. «Нет, меч слушается только меня», опередила я его и схватила рукоятку раньше, чем мужчина смог достать до него. Я силой выдернула меч, вытерла его от траву, нашла ножны и спрятала все в сумке. «А у тебя ножа нет, чтобы разделать?» Я кивнула на поверженное мной животное. «Нет», усмехнулся он. Возможно, Юмек что-то придумает. Орк все же». Я с сопением принялась рыться в сумке. Из колющей режущего нашла только скальпель и небольшой перочинный нож-мультититул. Протянула находки мужчине, подобрала земли арбалетик, который тоже спрятала в сумке. После этого Нор отвел меня к тому месту, куда была притащена гора валежника. Забрал Юмыка, и они ушли носить нарубленный мной лапник. Я же, порывшись в своей бездонной сумке, нашла спички и соорудила костер, а потом принялась строить подобие шалаша из совсем уж больших и толстых веток, которые накрыла широкими листьями дерева, росшего с другой стороны поляны. Внутри положила лапник, второй шалаш сделала побольше. Все же там спать двум габаритным особем мужского пола, так что на размеры я не поскупилась. Нарубленного мной лапника с хватило на все. И чего я на другую сторону дерева полезла? Закончив, я отошла подальше и, вспомнив уроки ОБЖ, принялась копать дерн. Потом воткнула в землю четыре ветки, натянула полиэтиленовый пакет из-под пирожков и вниз поставила колпачок от слезоточивого газа, который я сполоснула несколькими каплями компота. Нойер с Юмеком вернулись через час. В больших листах они несли мясо убиенного мной животного. Урк немного раздвинул костер, запихал под него листья с мясом и подкинул еще дров. Все это время фантом моего мужа, не отрываясь, смотрел на меня. Я же при подростке, который шуршал у костра, не собиралась ничего говорить. И так стыдно и не по себе от всей сложившейся ситуации. «Там кто-то про вино говорил», — напомнил о мужчине, отдав остатки компота юмыку. Ноер кивнул и достал ранее упомянутые бутылки вина. «Вот только штопора у нас не было. Зато было многое другое. Например, перочинный нож, где и нашлась усеченная заостренная пружина. Ты всегда готова к тому, что упадешь в ненастроенный портал и вывалишься в диком месте?» — спросил господин Терри. «Жизнь умеет выкидывать всякое», — сказала я, с трудом подбирая слова. «Предпочитаю быть подготовленной хоть к чему-то». Я протянула ему открытую бутылку, которой он жадно приложился, сделав два приличных глотка. Все же пить хотелось сильно после такого тяжелого дня. Он отдал бутылку мне и прислонился спиной к дереву. «Итак», — тихо сказал он, — «я твой муж». Это был не вопрос, а констатация факта. Я покосилась на Юмека, который завороженно смотрел на костер и не обращал на нас никакого внимания. Я об этом сама недавно узнала, призналась с неохотой, и поэтому решила меня найти. Он нахмурился, пытаясь понять, что вообще могло такое произойти. Нет, это тяжело объяснить, но мне все равно бы когда-то пришлось это сделать. Я отпила вина. Хм. Легкая, фруктовая, с легкой кислинкой. Самое то для тяжелого разговора. Нойр, извини меня, но тебя, как личности, не существует. Мужчина дернул головой, как будто получил пощечину. Объясни, — потребовал он. Нет, ты существуешь. У тебя есть руки, ноги, голова. Ты растешь, развиваешься, находишь свое место в мире, но ты не управляешь многими аспектами своей жизни. Я отдала бутылку ему обратно. «Например, ты не мог не создать свою корпорацию с нуля, так как тот, с кого тебя копировали, создал огромную академию и рулит ей на протяжении уже многих лет. И личной жизни у тебя никогда не было, потому что... «Я копия?» — прищурился он. «Самая близкая из всех», — выдохнула я. «У тебя на пальце есть кольцо». — кивнула я в сторону перстня. — На нем знак принадлежности к роду белых всадников, коим твой прототип и является. Ты — часть его сознания, переселенная в другой мир. Ты — осколок его сущности. Я замолчала, потому что на Нойра сейчас смотреть было страшно. Он тоже молчал и сверлил землю взглядом, изредка отпивая из бутылки. — Так ты жена этого прототипа? — хмыкнул он, все поняв. Лорд Тары никогда мне глупым не казался, так что его фантом тоже дураком не был. Так почему ты не где-то с ним, а здесь, со мной. Ой, сейчас будет самое сложное, потому что я его убила. Заявила со всей возможной искренностью, на которую только была способна. Бутылка выпала из рук Нойра, но он успел ее подхватить до того, как из нее пролилась хоть капля. Он снова молчал, долго. «Если бы я сегодня не видел, как ты убиваешь кармаза, то ни за что не поверил бы в подобное». Он медленно покачал головой. «Итак, твой муж мертв. Я — осколок его сущности. И ты пришла ко мне, чтобы...» «Чтобы оживить его». Поморщилась от того, как это прозвучало. Мужчина долго смотрел на меня. «Я на него похож?» Вдруг спросил он, протянув мне ополовиненную бутылку. «Как две капли воды», — усмехнулась я. «Ты его часть. У тебя его лицо, его тело, его движение и даже интонация голоса его. Я должен буду умереть?» Ной расспросил это так тихо, что я едва расслышала. «Ты дашь ему жизнь. И он тебе. Ты — это он. Вы просто сейчас разъединенные». Попыталась объяснить я так, как вообще сама понимала все это. «И при этом ты останешься моей женой?» Вдруг ревниво спросил он. Я вздохнула и покосилась на Юмека, который принялся подкидывать еще ветки в костер. «Наш брак является нерасторжимым и скреплен магией высшего порядка», — ответила я ему. «Но ты его не любишь, так что даже убила», — грустно улыбнулся он. «Это была нелепая случайность. Я не хотела никого убивать». Отвернулась и у меня пока не было времени, чтобы полюбить его. Снова несколько минут тишины, прерываемые лишь треском веток в костре. — Ты ни разу не назвала его по имени, — вдруг сказал Нойер. — Ни разу не сказала «мы». Его зовут Най. Я старалась отвечать предельно честно. И у нас еще не было «нас». — Но мне придется уехать из Хелва. Мужчина сложил руки на груди. И корпорация, что будет с ней, сотрудники, рамс, как с ними быть? Как только лорд Тарея живет, так сразу и займемся корпорацией. Нужно будет поставить грамотных управленцев, которые разбираются в нюансах разработки техномагических новинок. Тут же прикинула я, а в голове начал зреть коварный план. У меня есть на примете девушка, которая занимается разработками. Она очень хорошая мастерица. Быть изобретателем мало. — покачал головой Ноер. Так у нее же куча помощников будет. Да и мы с тобой никуда не денемся. Вот только ты вспомнишь ту жизнь, которая была до всего этого, и можно будет сразу начать работать с ней. Предложила я такой вариант развития событий. Господин Терри задумчиво смотрел на меня почти с минуту. — У меня же все равно нет выхода, — уточнил он. Я опустила взгляд. — А что я ему скажу? Да укажи я на него пальцем, его силы притащат в академию и заставят пройти слияние. С владыкой не спорят, поэтому я покачала головой. Мясо, на удивление, оказалось вкусным и сочным. Жаль только, что без соли и специй, но есть мы уже хотели сильно, и поэтому выхода у нас не было. И бутылку вина мы все же выпили, после чего я забралась в свой шалашик и попыталась уснуть, свернувшись на лапнике клубочком. Ночью похолодало, так что я посильнее закуталась в куртку и постаралась как можно быстрее отключиться. Я не знаю, сколько успела продремать, когда уловила рядом с собой движение, а потом скинулась. Тш, это я. Услышала голос Нойера. Юмек уже отдохнул и сейчас следит за костром. Что ты тут? просипела я. Ты замерзла. Я просто буду тебя обнимать и греть. Ответил он, заставил меня лечь обратно и обнялся спины. Стало действительно гораздо теплее. — Спи, моя маленькая фея! — прошептал он мне на ухо, когда я уже совсем расслабилась.